Глава 19 Марина. Вечер прошел на удивление без проблем. Радостные мальчишки умчались делиться с Юлей впечатлениями. А мы с Арсением заварили на кухне чай, пользуясь отсутствием кухарки. Уселись с чашками на балконе и смотрели на засыпающий город. Конечно, после того, как выгулили Шерли. а своей девочке я не забывала. Да и дети ее открыто баловали. Относили самые вкусные кусочки. Вечер был прохладным и тихим, чай — в меру горячим, как я люблю, и на душе — покой. «Ты устроила замечательный праздник», — говорил Арс. «Я как будто в детство попал». «Не все же нам грустить», — ответила ему. «Иногда надо и побыть детьми, да и мне хотелось провести время с племянниками. Мы пока не очень хорошо ладим». «Это дело наживное, а главное, шаги ты уже сделала», — улыбнулся мой собеседник. «Правда, я беспокоюсь о Даниле. У него настроение меняется десять раз за день. Надо за ним присмотреть». Я кивнула, тоже заметила. Если Марк казался спокойным, хоть и слегка вспыльчивым, а Юлька воевала за внимание мамы, то Даня временами откровенно впадал в депрессию. Я не знала, как ему помочь. Наверное, нужно время, много времени, чтобы он успокоился. «Надеюсь, все наладится», — прижал Скарсу. И тот обнял меня отставив чашку на небольшой плетеный столик. Вот бы сидеть так вечно. Но Арсений вспомнил, что с детьми надо позаниматься английским, а потом проследить, чтобы все легли спать. Они умчались куда-нибудь, пока мы не видим. А Адель разрешает. Я же осталась одна. Стояла на балконе и думала, как действовать дальше, пока планы выходили не слишком радостными. А еще мне не давала покоя флешка, о которой говорил Арсений. Поэтому вместо того, чтобы лечь спать, прошла в кабинет Максима и изучила все флешки, которые там были. Наверняка Сеня уже просмотрел их содержимое. Знать бы еще, что искать, но он не говорил. Может, собрать все флешки в доме? Взяла первый попавшийся коробок и принялась складывать в него свои находки. За этим занятием и застал меня Сеня. «Ты что делаешь?» — спросил он, застывая на пороге. «Пытаюсь тебе помочь», — ответила я. Правда, сложно найти то, не знаю что». «Эти флешки я смотрел. Но если ты разрешишь изучить компьютер твоего брата...» «А ты еще до него не добрался?» Арс усмехнулся отрицательно качнул головой. «Да, наличие четверых детей в доме — та еще помеха в поисках. Мы оба сели за стол». Арс щелкнул кнопкой и загудел процессор. «И все-таки, что мы ищем?» — спросила его. «Все возможное о контрактах фирмы «Мавр» ответил он после недолгого раздумья. «Компьютер запоролен Подожди, сейчас взломаю». «Что, что он сделает? Да, похоже, у Арса множество талантов. Но как бы там ни было, четверть часа спустя мы рылись в многочисленных папках. Стоит признать, у Макса был порядок. Все подписано, пронумеровано. Но ведь нужная информация может скрываться где угодно. Поиск, правда, ничего не показал. Только мы не поленились просмотреть все, что могли, вручную». Наши поиски закончились глубоко за полночь полным провалом. Арс тихо выругался, обхватывая голову руками. Не представляю, как он справляется с таким напряжением. Это с ума сойти можно, если знаешь, что каждый день промедление может стоить тебе жизни. А если спросить у детей?» — предложил я. Макс мог о чем-то говорить. «Я бы спросил, но уверен, твой брат не стал бы подвергать их жизни опасности. Давай оставим этот способ на крайний случай». хорошо Смирилась я. И все-таки пора действовать. В понедельник поедем в банк. Отдашь долг этому своему? «Марин, не надо!» Попытался воспротивиться он, но я и слушать не желала. «Арс, речь идет о твоей жизни, а может и о наших. Пусть получит свои деньги и угомонится. Я бы и флешку эту отдала, если бы была уверена, что на этом внимание к нашей семье закончится. Кстати, а почему ты думаешь, что флешка в доме? Она может быть и в офисе». «Наниматель сказал, в доме. Может, в офис у него есть доступ?» «Кто вообще сейчас занимается фирмой твоего брата?» «Не знаю», — качнула головой. «Надо выяснить, но сил не хватает на всё сразу». «Понимаю, но это ведь наследство твоих племянников. Давай на неделе наведаемся туда». «Давай». «И Даньку захватим. Его Макс хоть как-то посвящал в курс своих дел». «Да? Впервые об этом слышала». «Да, наш личный визит вызовет слишком много вопросов, не думаешь?» «Может, Арсений и прав. Я боялась только, что интересом к фирме Макса мы разворошим осиное гнездо. Мало ли где притаился враг. Может быть и там. Но сидеть и ждать тоже не выход». Арс выключил компьютер, и мы вышли в коридор. Дошли до двери моей комнаты и остановились. Мне не хотелось оставаться одной. Арсению, похоже, тоже. «Да что таить? Я желала, чтобы Сеня остался со мной». «Спокойной ночи», — спросил он, глядя так внимательно, даже мурашки пробежали по коже, пожала плечами. Арс воспринял мой ответ по-своему, привлёк к себе и поцеловал. И сразу стало спокойно, хорошо и уютно. Правильно. Я потянулась ближе, но Арс отстранился и улыбнулся чуть виновато «Не сейчас», — сказал, всё ещё не выпуская меня из объятий. «Не хочу, чтобы нам что-то мешало». «А что-то мешает?» Он легонько чмокнул меня в нос и сбежал. Надо было обидеться. Но я только улыбнулась. В чем-то он прав. Наверняка не хочет, чтобы я внушила себе, будто он целует меня из-за денег или из-за флешки. Все ведь не так. Я чувствовала, что с его стороны не было фальши. Но и торопить событий не стоило. Все и так происходило слишком быстро. Зато после такого насыщенного дня уснула быстро. А проснулась, когда солнце уже было высоко. Вот еще. Собиралась ведь поговорить с Адель с утра пораньше. Быстро умылась оделась. По пути встретила Тамару. От нее и узнала, что Адель пьет чай в гостиной, а дети умчались выгуливать Шерли вместе с Арсом. Дома только Данил. Работает над каким-то проектом. Вот и замечательно. Вдохнула поглубже воздух. Пора. Распахнула двери гостиной. А Доваиды сидела на диване и листала модный журнал. Она что, решила тут прописаться? Впрочем, я ведь сама ее впустила. Доброе утро. Заставила себя быть вежливой. Доброе утро, Марина ответила та. «Как спалось?» «Спасибо, хорошо. А вам?» «Замечательно. Обычный светский обмен любезностями. Но я пришла не за этим. Послушайте, Адель, я хотела обсудить с вами один вопрос. Правда, не знаю, с чего начать. Я вас слушаю». Аделаида уставилась на меня, как удав на кролика. Только я не была пугливым зверьком и говорить собиралась серьезно. «Чего вы добиваетесь?» «Что вы имеете в виду?» Адель изогнула бровь, будто не поняла. «Думаю, вы и так знаете. Зачем вы приехали? Чего хотите от меня и от детей? Если бы желания общения с ними примчались бы сразу после смерти Макса. Но вы появились только теперь. А вы не такая глупенькая, как кажетесь на первый взгляд, Марина Викторовна Шведова», отчеканила Адель. «Впрочем, Макс тоже дураком не был. А вы, родственники, почему я приехала? Потому что захотела увидеть своих детей» но только от вас зависит, уеду я одна или с ними. Я слушаю. Хм. Адель взяла со столика пустую чашку синими цветами и повертела в руках. Видите ли, Марина, когда мы расстались с Максом, между нами произошла не совсем красивая история. И он заставил суд лишить меня родительских прав. Но при этом понимал. Захочу я вернуть детей себе. Есть ведь не только местный суд, правда? Поэтому мы сошлись на том, что он платит мне сто тысяч в месяц а я забываю о походе в суд. Предлагаю вам то же самое. Сто тысяч. И я забываю о возможности запросто отсудить у вас детей. Это не означает, что я не буду с ними общаться. Но опекуном останетесь вы. Так ведь и нужно по завещанию, насколько мне удалось узнать. Вы ведь тоже получите кругленькую сумму, если позаботитесь о них до совершеннолетия. Это не имеет значения. И не получу, а уже получила. И тратить эти деньги собираюсь на детей, а не на вас. «Адель?» «Вот, значит, как?» — усмехнулась она. «Ну-ну. Думаете, суды обойдутся дешевле? Я никогда не была плохой матерью. Но Максим нашел, чем вас прижать. Потому что у Максима были не только деньги, но и связи. Впрочем, связи его не спасли, и он лежит на кладбище. А мы с вами сидим в уютной гостиной и торгуемся. Так как, Марина, сколько стоит ваше и их спокойствие? Я не дам вам ни копейки. Уверены?» «Да. И попрошу вас покинуть этот дом. Хотите общаться? Общайтесь. Это ваши дети. Вы? Мать. Я не буду стоять между вами. Но и мириться с таким хамством не стану. Дело ваше». Адель чуть пожала плечами. «Я уеду сегодня же. А вам советую беречь себя. Не повторили бы судьбы Максима». Я поднялась и пошла прочь. Дольше разговаривать с этой женщиной не желала. Дети? Как бы не так. Может, она и любила их но это не мешало ими же торговать. Ненавижу, ненавижу тех, кто так просто отказывается от близких. Макс тоже отказался от нас, но я племянников. Не оставлю. Под ноги что-то упало. Подняла. Похоже на жука или таракана. Только пальцы чувствовали холод металла. Ну и новости. Прослушка? Или что это такое? Хлопнула входная дверь. Значит, вернулись мои гулёны. Спрятала жука в карман, чтобы потом показать Сене и пошла им навстречу. Все четверо оказались довольными. «Привет, Марина!» Аня тут же бросилась мне навстречу. «А мы видели ежика. Шерли хотела его поймать, но мы не дали. Правильно сделали!» Обняла ее. «Ну что, прогулка удалась?» «Вполне», — ответил Марк. «Мы бы и тебя с собой взяли, только ты еще спала». Я улыбнулась. Рада была слышать, что и для меня нашлось местечко в их планах. Замечательные они все-таки. «А как у тебя дела?» спросил Ларс. Только ответить я не успела. Адель появилась на лестнице с чемоданом. Она картиной прижимала платок к покрасневшим глазам. «Мам, что случилось?» Кинулась к ней Юля. «Ты уезжаешь?» «Да, ваша тетя ясно дала понять, что не желает видеть меня в этом доме». «Вот еще актриса. Решила подгадить напоследок». «Я вас не выгоняла», — ответила ей. «Но рада, если вы решили съехать. И опять-таки, повторюсь» видеться с детьми вам никто не запрещает». «Марина, что это значит?» — обернулась Юля ко мне. «Почему ты выгнала маму?» «Еще раз повторяю, я ее не выгоняла. Она приняла такое решение сама. Знаешь, как говорят? Две хозяйки на одной кухне. Не уживаются. Вот и мы не ужились». «Мамочка, не уезжай!» Аня сразу предпочла исчезнуть. Она была единственной, кто и вовсе не тянулся к матери. Ребенка не обманешь. Зато Марк замер в нерешительности. «Наверное, дай ему волю, он бы с удовольствием умчался следом за Анечкой». «Марина, попроси маму остаться», — настаивала Юля. «Или я уйду с ней». «Юля, твоя мама взрослый человек», — вмешался Арс. «И она сама решает, оставаться ей или уезжать». «Но она обещала остаться». «Обещала?» — послышался из-за спины голос Данила. «Но-но». «Мне не надо было оборачиваться, чтобы понять, как он зол» голос звенел от ярости и что то начинало подсказывать жук ты был его следил подслушивал даня да, адель тут же вспомнила о роли как хорошо что могу с тобой попрощаться да ты как то и не рвалась данил отстранил меня и прошел вперед к матери я увидела его лицо и поняла дела плохи он был бледным как смерть только глаза горели дань марк тоже встревожился значит я не ошиблась «Что происходит?» «Ничего», — ответил тот. «Просто хотел внести ясность. Сто тысяч, значит, да? Получается по двадцать пять тысяч на человека. Дёшево же ты нас ценишь». «Данил, не надо. Я перехватила его за руку». «Ещё скажи, будто послушивать нехорошо». Обернулся он ко мне. «И жучка верни потом. У меня на другого деталей нет». «Данечка, сынок, ты всё не так понял». Попыталась была оправдаться Адель. «Когда именно? Сейчас или пару дней назад? Мне казалось, я понял всё, но, видимо, не до конца. Так вот, Марина тебе платить не будет, зато могу я. Лови». И в руки Адель полетела банковская карта. «Это что?» — уставилась она на сына. «Это? Деньги. Пин-код даты моего рождения. Там тысяч пятьсот, если мне не изменяет память. Правда, стоит ограничение, но Марина снимет». «Правда, Марин?» «Да», — пробормотала я. «На пять месяцев хватит, а там что-то придумаем. Только не показывайся здесь больше, пожалуйста». И умчался прочь. Я услышала, как наверху хлопнула дверь. «Данька, ну зачем же так?» Сеня кивнул мне и пошел за ним. «А мне хотелось провалиться сквозь землю». «Мам, разве ты просила у Марины денег?» Тихо спросила Юля. «Конечно нет». адель обняла дочь. «Данька все не так понял» а карточку не отдала. так аккуратно перекочевала в карман. «Так объясни ему. Знаешь, лучше не сейчас. Он обижен, злится. Я позвоню ему, когда доберусь до отеля. Поиски квартиры займут время. Будьте умницами. Я теперь в городе. Можем видеться, когда захотите. Раз все против, чтобы я тут оставалась?» Юлька вытирала слезы с глаз. Адель обняла ее и поцеловала. Попыталась обнять Марка, но тот сделал шаг назад. Доигралась. Да «Люблю вас», — сказала она. «Вечером созвонимся». И пошла прочь, а мы так и остались стоять в холле. засигналило такси. Юля всхлипнула и побежала в свою комнату. Марк же так и замер рядом со мной. «Данька говорил правду?» Тихо спросил он. И как ему ответить? Я не хотела его ранить. Но Марк все понял и так. «Пойду к Данилу», — сказал он и заторопился вверх по лестнице. «А мне что делать? Кому идти?» кого успокаивать, и кто бы успокоил меня саму,